Заключение Русская деревня — это целый мир, очень своеобычный, полный особой жизни, полускрытый от постороннего глаза, что ни край Северная Двина или Поволжье, Урал или Сибирь, то свой тип деревни. Чтобы рассказать о всех, понадобилась бы не одна книга, а чтобы познать их, нужны не дни, а годы. Александр Викторович Аполовников, архитектор-реставратор. Завершая это большое путешествие по русскому северу, хотелось бы обратить внимание читателя к эпиграфу начальной главы. Эти слова принадлежат Андрею Андреевичу Каретникову, архитектору и инженеру, внесшему огромный вклад в сохранение культурного наследия русского севера в целом и деревянного зодчества в частности. Но Каретников был еще и фотографом. Да-да, он один из первых в России отснял уникальную коллекцию снимков старинных храмов империи чуть раньше своего гораздо более известного соотечественника Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Правда, снимки Каретникова были исключительно черно-белыми, но все выполнены до 1909 года. Большинство из уникальных шедевров русского деревянного зодчества, из снятых тогда Андреем Андреевичем, к сожалению, утрачены навсегда. А процитированные в начале книги слова были сказаны им в 1912 году. Уже тогда остро ощущалась нехватка, пробел в священных реликвиях прошлого. Что же сказать о дне сегодняшнем? Остается лишь догадываться о масштабах потерь за минувший век. Благодаря тем подвижникам русской архитектуры, реставраторам, людям, подлинно преданным своему делу и Отечеству, которые наравне с объектами своих исследований стали достоянием нашей страны, мы можем видеть, каких шедевров лишились Россия и мир за последний век с небольшим. Многие ушедшие в прошлое сюжеты деревенской жизни были запечатлены именно на фотографиях, взглянув на которые можно мысленно перенестись в пространстве и времени и на миг очутиться где-нибудь на берегах северных речек среди избиного царства деревянной цивилизации прошлого. Но есть и хорошая новость. Многое из того, что осталось на севере – Сейчас возрождается, ремонтируются храмы и часовни, казалось, уже почти утраченные, сохраняются старинные дома, зачастую делая с это усилиями простых, неравнодушных людей. Оживают северные деревни. И кроме того, если вы слушаете эту книгу, мы вместе сделали первый шаг. Пронеслись над необъятными просторами русского севера, вдохнули вольного воздуха Белого моря, встретили столько закатов и рассветов. Это ли не чудо? Надеюсь, что север стал для вас чуточку ближе, а душа наполнилась светом бесконечных ночей. Александр Моисеев Исчезающий север. Непридуманные сюжеты из жизни русской глубинки. Читал Юрий Белик.